Если же великодушно ограничить себя победой при Садовой, Пруссия получала на будущее всю Австрию, как верного сателлита. Бисмарк настоял на своем. Мольтке задержал армию распахнутых ворот Вены. «Благодарю», — сказал ему Бисмарк, вытирая слезы. «За это обещаю, что вы будете горцевать на Елисейских полях». Вопрос сложный. Как на это посмотрит Петербург? Горчаков отказался заключить с Пруссией военный союз, но дал понять, что не станет мешать Пруссии в конфликте с Францией. Чем более я изучаю политическую карту Европы, тем более я убеждаюсь, что серьезное и тесное согласие с Пруссией есть наилучшая комбинация, если не единственная. Вечером его навестил Федор Иванович Тютчев, вечно юный, вечно влюбленный старец в венце седых волос. «Когда я был проездом в Дюссельдорфе, — рассказал он, — немцы уверяли меня, что им нужны три войны. С Австрией, чтобы выбить ее из Германского Союза, с Францией, чтобы ослабить ее, и, наконец, с Россией, чтобы отбросить нас дальше от Европы. Два старца остро взирали один на другого через блестящие стекла очков, отшлифованные в йенских мастерских Карла Цейса. «Я это знаю», — ответил Горчаков невозмутимым. «Но политика не терпит сентиментальности. Сейчас все эти бисмарки и мольтки, хотят они того или не хотят, льют воду на русскую мельницу». Парадокс, однако, так. Стремясь к Парижу, немцы косвенно помогают России возродить Черноморский флот. Мы остановим Пруссию, когда наш флот вернется в гавань Севастополя. Ясно? В 1867 году открылась Всемирная выставка в Париже. Важное событие в истории цивилизации народов. Съехались и монархи. Рядом с массивной глыбой русского царя восседал миниатюрный Наполеон III. Они проезжали в открытой коляске через Булонский лес, когда из толпы парижан швырнули в них бомбу, пролетевшую мимо. «Если ее бросал итальянец», — сказал Наполеон III, — «то бомба принадлежала мне. Если поляк, то это вам, мой друг». Бомбу бросал поляк, и русскому царю было неуютно в Париже. А выставка была удивительна, хотя Россия, еще не имея опыта в этом деле, предстала весьма скромно. Петербург решил покорить Париж дешевым обжорством, и толпы парижан осаждали русский ресторан, где им с поклонами прислуживали боярышни в жемчужных кокошниках, и где соколами летали с подносами бедовые ребята половые французам подавались кислые щи, гречневая каша, пироги и кулебяки, окрошка и ботвинья. Вихрем кружились цыгане, и старая таборная ведьма с глазами, как две черные тарелки, качая кольцами серёг в ушах, удушала парижан басом, «Обобью я гроб батистом, а сама сбегу с артистом». Ну а что Пруссия? Бисмарк. Выкатил на Марсово поле в Париже произведение Круппа, олицетворявшее новую Пруссию, не пушку, а монстр-пушку весом в 50 тонн. Это было чудовищное зрелище, и парижане не понимали только одного – зачем бедным пруссакам нужен такой дорогой монстр? Через три года они это поняли, когда великолепная, прекрасно обученная армия Пруссии рванулась к Парижу, разбивая по очереди одну армию французов за другой, будто злой мальчик ломал детские игрушки девочки. Все решилось в битве-приседании, где император сдался сам и сдал в плен свою армию. Наполеон III ехал в широком ландо, когда на громадной рыжей кобыле к нему подскакал заляпанный грязью бисмарк в железной каске и отслютовал ему палашом. «Нет, вы не Христос, а я не Пилат. Помните, вы говорили мне, государственный деятель подобен высокой колонне. Пока она на пьедестале, никто не может измерить ее, но когда она рухнула, мерь ее, кто хочешь и как хочешь. Вы рухнули». В зеркальном зале Версаля он почти насильно венчал голову Вильгельма I, корону императора. На политической карте Европы возникла новейшая держава, на совести которой впереди будут лежать две мировые бойни.